Глава десятая Воздух прорезал смех Вайлет, звонкий и чистый, как колокольчик. Страшную! Ну пожалуйста, расскажи страшную! Эди села на кровати, собираясь возразить. От страшных сказок на ночь ей снились кошмары, но не успела она подать голос, как Вайлет накрыла ее лицо подушкой и вдавила в постель. Вайлет, не души сестру, пожалуйста. Мать говорила своим фирменным строгим тоном, но у нее не получалось скрыть веселье. Секунда, и подушку с Эди сняли. Она, моргнув, посмотрела на разрумянившуюся, разовощекую Вайлет. Сестра широко распахнула зеленые глаза и умоляюще глядела на нее, склоняясь все ниже, пока они не соприкоснулись носами. Эди, ну, пожалуйста, страшные сказки, гораздо веселее. Дальний край кровати просел. Рядом с Эди примостилась мать. На ней был привычный кремовый халат. Светлые, почти белые, волосы, заплетенные в косу, свисали сбоку вдоль шеи. Эди, милая, ничего страшного, если ты выберешь. Нет, ответила Эди, с мрачной решимостью поворачиваясь к матери. Я тоже. Если можно, хочу страшную. Вайлет за ее спиной радостно взвизгнула и обхватила Эди благодарно стиснув за талию. Эди улыбнулась и прижалась к сестре покрепче. Если ей будут сниться кошмары, пусть Вайлет обнимает ее всю ночь. Улыбаясь одними глазами, мать заправила локон Эди за ухо. За тот год, что Эди ходила в завесу, ее волосы начали выцветать. И хотя вслух она этого не признавала, Эди подозревала, что мать знает. В глубине души она оплакивает утрату некогда темно каштановой гривы. Встав и погасив все лампы, кроме одной, мать вернулась к кровати, поплотнее накрыла сестер одеялами и принялась мягко и напевно рассказывать. В жизни есть много вещей, которых маленьким девочкам стоит опасаться. Но в смерти только одна... Голос матери зазвучал зловеще, и Эди вздрогнула, а Вайлет покрепче сжала ее в объятиях. — Тень, — пропела мать, — это темная сторона души, напуганная, жестокая, иногда злобная наша часть. Пока тень живет внутри человека, пока свет сдерживает ее, бояться нечего. Но тень, оставленная в смерти, это большая опасность. Вайлет на миг перестала дышать, и теперь пришел черед Эди ее успокаивать. Ни один дух, продолжала мать, и ее зеленые глаза в тусклом свете лампы казались черными. Не может вырвавшись в жизнь, оставить тень в смерти навечно. Они будут тесно связаны во веки веков. Но если дух противится зову тени, если отказывается вернуться в смерть, то тень обречена на бесконечный бездумный голод. Отчаянно стремясь воссоединиться с тем, кто ее покинул, тень поглотит всех злосчастных духов, что попадутся на ее пути высосет из них весь оставшийся свет и силы, заберет даже память, благодаря которой они живы в сознании смертных. Поэтому, дорогие мои, когда осмелитесь открыть завесу и шагнуть в туманы смерти, всегда остерегайтесь теней. А если однажды она вам встретится, вы должны мне обещать... Обещайте мне, Эди застыла, руки Вайлет пропали с ее талии. Она рывком села в кровати, а комнату заполнил холодный туман, плотный, будто морской. В воздух разрезая белую взвесь потянулись завитки черного дыма, дыма со свежим живым запахом, как зреющие на стебле помидоры. В горле Эди засел крик. Она уже не лежала под одеялом в кровати своего детства в объятиях сестры, но стояла в завесе смерти, а в отдалении воздух рассекла сияющая рука, сжимавшая большим и указательным пальцем зажженный корень Беладонны. «Беги!» — Туман и завесы разорвал голос матери. Потом дым и туман исчезли. Остался только корень Беладонны, но теперь он лежал, наполовину выглядывая из шелкового травяного кисета, на полу в матушкиной гостиной, как в тот судьбоносный день год назад. По его скрученной поверхности плясали отцветы огня в камине, отчего сохшийся корешок зловеще отблескивал. Было и кое-что еще у камина. Белый проблеск пергамента, уголок листка, который мать бросила в огонь. Эди, это помнила. Помнила, как мать у нее на глазах поднесла к пламени один единственный листок. Ей тогда стало любопытно. Дождавшись, пока мать отвернется, она решила подглядеть. Но он сгорел прежде, чем она успела разобрать написанное. Или нет? Эдди вдруг оказалась на коленях у огня, и пламя обожгло ей лицо. Подавшись вперед, она еле-еле разобрала, похоже, окончание письма, написанного изящным женским почерком горе кажется искренним И все же мне хочется попросить тебя дорогая быть осторожной всегда твоя н д н д При виде этих инициалов в голове у Эди зазвенел колокольчик узнавания. Где же она их раньше видела? Она рванулась выхватить клочок бумаги из очага, но не успели ее пальцы коснуться его, как пламя взметнулось, и от письма ничего не осталось. Миг и пламя уже пожирало саму Эди. Огонь поднимался по рукам, поляя до дырей. Дым набивался в нос и рот. Грудь сдавила тяжесть, не вдохнуть, не. Эди проснулась, задыхаясь. Она пила воздух заполошными, неровными глотками, и он наполнял легкие. Сердце колотилось в грудную клетку, кожу покрывал пот. Кто-то снял с нее одежду, оставив только льняную сорочку, и теперь та липла к холодной потной коже. Сверху ее накрыли белым покрывалом и толстым бумазейным одеялом. Скинув с себя тяжесть, Эдди поняла, что лежит в кровати. И не в своей детской кроватке из сна, а в номере, который они с Вайлет снимали в Юнион Хотел». Не успела она задуматься, как такое было возможно. Внутри поднялась волна тошноты. Она едва успела перегнуться через край кровати и схватить стоявшую наготове глиняную миску, как содержимое ее желудка выплеснулось наружу потоком рвоты. Она зажмурилась от головной боли, Но перед глазами тут же встала тень, напуганные глаза малыша Уильяма, заплаканное, полное надежды лицо его матери, когда та смотрела на Вайлет. Голова закружилась, и ее снова вывернуло в миску. Когда, наконец, в желудке точно не осталось ничего, что могло бы попроситься наружу, она осторожно опустила миску на пол и заставила себя сесть и оглядеться. В комнате она была одна. Слева стояла кровать Вайлет, пустая и незаправленная. Справа было выходящее на запад окно с кружевными занавесками, сквозь которые еле пробивался тусклый серый свет. Тусклый-серый утренний свет. Сердце пропустило удар. Сколько же она спала! Тошнота была известным побочным эффектом взаимодействия с завесой, но многочасовая потеря сознания вовсе нет. Впрочем, Эди раньше и с тенями не встречалась. Ее никогда прежде не вытягивал обратно в жизнь кто-то другой, а она начинала понимать, что сейчас случилось именно это. Все-таки звал ее голос не матери, а сестры. Значит, Вайлет открыла завесу, но она не знала про тень. Покой, вернувшийся к Эди, когда она очнулась в своем номере и в безопасности, испарился без следа, сменившись резкой нуждой немедленно разыскать сестру, посмотреть Вайлет в глаза. Не обращая внимания на протесты ноющего тела, Эди заставила себя перекинуть ноги через край кровати, уперлась ими в жесткий шерстяной ковер и встала. И тут же села снова. Вернее, рухнула. Ноги слишком дрожали и не держали ее. Это была проблема. В ту же секунду дверь номера распахнулась, и внутрь влетела Вайлет. На ней было пышное кружевное платье, перепоясанное на талии, а каштановые волосы были собраны на макушке, только вокруг лица велась пара выбившихся локонов». Румянец на щеках сестры и отчетливый запах розового масла, с которым та принимала ванну, подсказывали Эди, что Вайлет возвращалась из ванной в дальнем конце коридора. Она предприняла еще одну отчаянную попытку встать. На сей раз ей удалось. "Эди, ты очнулась?" Только она успела собраться с силами, как Вайлет обняла ее, и Эди, потеряв равновесие, упала обратно на кровать. "Чего ты встала?" Прикрикнула Вайлет, толкая сестру на подушке. Лилиан сказала, чтобы ты лежала все утро, но Эди не ответила. Она сосредоточенно потянулась руками к щекам Вайлет, и, удерживая ее лицо в ладонях, заглянула ей в глаза зеленые, чистые, без следа тьмы. Эди затопила облегчение, и она рухнула на подушке. Вайлет тихонько хмыкнула и, взяв с тумбочки янтарный пузырек, протянула его Эди. Держи, выпей еще немножко. Эди с любопытством понюхала. Это что, Лилиан тебя оставила? Вчера она залила в тебя почти всю склянку и сказала, что должно помочь. Да ладно, это все ерунда. Эди, тебе нехорошо? Ты очень побледнела. Эди взяла пузырек и обнюхала еще раз. Отчетливо чувствовались лакрица. Фенхель и корень одуванчика. «Это Лилия она ставила?» «Да», — ответила Вайлет. «И она будет в ярости, если я скажу ей, что ты пытаешься встать». Эдди проигнорировала указания сестры и завинтила крышку пузырька, не отпив ни капли, а сама уже размышляла о подруге, спиритистке-целительнице, и о том, как та подошла к ним за кулисами после их первого представления в турне. В тот раз Вайлет, стремясь произвести хорошее впечатление, открыла завесу не единожды, но дважды за выступление. Лилиан с самого начала относилась к Эди и Вайлет покровительственно. Эди списывала это на то, что Лилиан, хотя ей было всего двадцать, именовала себя матерью всей труппы. Но теперь она задумалась: Быть может, Лилиан так заинтересовалась ими. По иной причине вдруг она почувствовала их таланты. А что если целительство Лилиан такая же маскировка, как ее собственные лекции в состоянии транса? Эдди только что впервые встретила в завесе тень, темную часть духа, брошенную в смерти, ушедшей в жизнь душой. Тень в завесе означала Такой дух теперь бродит в мире живых, скрываясь в теле человека, который может и не знать, что в него кто-то вселился. А если это Лилиан открыла завесу, вдруг она дала духу сбежать. Эдди нужно было это выяснить. На сей раз она поднялась на ноги без труда, хотя Вайлет выразительно вздохнула, когда она качнулась к трюмо и вылила воду из кувшина в приготовленный таз. «Что случилось, когда я перешла в смерть?» — спросила Эдди, смачивая в тазу тряпку. «Помню, как была в завесе. А потом...» «Ди, это я тебя должна об этом спрашивать. Я чуть сознания не лишилась, когда увидела тебя за кулисами. Все ждала, что ты вернешься, а ты и не возвращалась, и я...» Вайлет замолкла, и Эди поняла, что они обе вспоминают тот вечер год назад, когда в смерти слишком задержалась мать, только она так и не вернулась. Если честно, я запаниковала, зажгла лаванду и розмарин. «Розмарин!» Эдди застыла с полувыжатой тряпкой в руках. «Так вот, что это была за вторая трава, та, что напомнила о жизни». «Розмарин. Трава памяти». «Я сама не понимала, что делаю. Не знаю, что меня дернуло его добавить. Наверное, испугалась, что ты заблудилась, и мне показалось правильным...» «Вай, это было умно. Очень умно». Вайлет покачала головой. «Счастье, что сработало. Ты же знаешь, я никогда раньше не призывала живых и не знала даже, большую ли делать щель. Но меня так перепугал тот дух, Еди, в нем было столько темноты, поэтому я сделала щель как можно меньше и закрыла в ту же секунду, как почувствовала, что ты вернулась. Когда у тебя затрепетали веки, я чуть прямо там не разрыдалась». Но потом подошел тут репортер, не представляю, как он нас отыскал. И вдруг рядом оказался мистер Хадл, бормотавший что-то про Жану Д'Арк и... Кто-кто? Мистер Хадл и репортер, который Лоуренс эверит И сжала Сакрамента. Он был за кулисами. Вайлет кивнула. Он помог Джону, ой, я хотела сказать мистеру Биллингсли, донести тебя до извозчика, а потом до кровати. Но Эди, все это полная ерунда. Ты собираешься мне рассказывать, что случилось и почему ты не смогла вернуться сама? Сделав вид, что моет лицо, Эди накрыла мокрой тряпкой лоб и глаза, избегая пытливого взгляда сестры. Нужно рассказать ей про тень. А еще о том, что почти наверняка в кого-то неподалеку в этом городе, вселился беглый дух. Отняв тряпку от лица, Эдди прошлась ей вниз по шее, по груди и по подмышкам, а потом бросила обратно в таз. Липкая от пота кожа зудела, моля о нормальной ванне. Но Эдди молниеносно приняла решение и теперь не хотела терять ни секунды. В завесе. — сказала Эди, стягивая пропотевшую льняную сорочку и вытаскивая из ящика комода свежую. Я встретила меркнущего духа. Он чувствовал зов, но не хотел уходить, пока не передаст весточку в жизнь. Доставая из ящика нижнюю юбку, Эдди украдкой кинула взгляд на сестру. Вайлет наморщила лоб и прикусила зубами нижнюю губу. Так она делала в задумчивости. От воронья в животе поднималось чувство вины, но Эдди сглатывала его обратно. Не то чтобы она не доверяла сестре. Безусловно, доверяла. Просто Вайлет была так устроена, что никогда не позволяла страху себя остановить. Если Эди расскажет ей про тень, Вайлет может попытаться открыть завесу и дать отпор тени. Лучше сейчас безобидно солгать и защитить опрометчивую сестру, чем искушать ее правдой. Эди обязательно ей все расскажет, как только немного разберется с происходящим. Меркнущий дух, задумчиво повторила Вайлет. Думаешь, это его я почувствовала? Кажется, я ни разу не. Содрогнувшись, она замолкла. Эдди снова занялась комодом, чтобы спрятать от Вайлет лицо. Она специально сказала, что дух мерцал и не желал окончательно уходить за грань, чтобы объяснить мрачную силу, которую, несомненно, почувствовала Вайлет. Ни она, ни сестра не сталкивались раньше с тенями, и Эди надеялась, что объяснение устроит Вайлет. В конце концов, мать как раз учила их служить посредниками между живыми и мертвыми, Пусть обычно за это и платили. «Должно быть, да, это ты и почувствовала» ответила Эди, я тоже. В завесе. На секунду, пока Эди доставала из комода выцветшую блузку в тонкую полоску, повисло молчание. Сердцу хотелось заполошно колотиться, но она заставляла себя дышать медленно и размеренно. Еще миг тишины, и Вайлет подала голос. Дух назвал тебе имя, кому передать весточку. Эдди продела руки в рукава блузки и наклонилась застегнуть пуговицы, чтобы скрыть проступившее на лице облегчение. Имя — да, но без фамилии. И название прихода. Известно было, что духи не отличаются вниманием к деталям. Без существенной посторонней помощи они скорее вспоминали образы, например, цвет глаз любимого человека, а не имена по документам и места проживания. Я собиралась с утра зайти туда поговорить с пастором, продолжила Эди. Может, получится узнать адрес? Вайлет задумчиво кивнула. Они обе знали, что за такие поручения иногда обралась мать. Не дожидаясь новых расспросов, Эди сменила тему. Мистер Хадл же не сподобался уведомить нас о. А... о том, согласилась ли на частный сеанс богачка Мэри Саттон с ее девятью сотнями долларов? Эдди резко взглянула на сестру, та лежала на ее кровати, откинувшись на подушки и улыбалась довольно, как обожравшаяся сметаны кошка. Сподобился Вайлет приподняла брови, подразнивая Эди, и не думай, что я позабыла, сколько мне за эти деньги причитается шляп. Лицо Эди озарила улыбка. Она припустила к кровати, упала на Вайлет и сжала ее в объятиях. Вайлет! Ура! Ты ее очаровала! Я не сомневалась! Рассмеявшись, Вайлет обняла ее в ответ. Она хочет видеть нас у себя завтра вечером. Все подробности мистер Хадл отправил запиской. Вот, смотри. Ох, Вай! Иди еще разок стиснула сестру в объятиях и отстранилась. Щеки промокли от слез, но ей было плевать. Теперь все снова станет хорошо. «Вот увидишь, больше не надо будет прогибаться и подлизываться на каждый чих мистера Хадла. Мы станем независимы, можем открыть гостиницу, как те сестры из Пицбурга. помнишь их?» «И ты, конечно, говорила, что ферма — это слишком грязно, но стоит подумать и о ней, мы можем нанять помощников, чтобы эти...» Вайлет поджала губы, а между бровей у нее залегла морщинка. «Не думаю, что нам стоит». Понимаю, понимаю, Эди с усилием встала с кровати и снова подошла к тазу стереть с глаз слезы счастья. Конечно, ты права. Еще рано радоваться. И правда, она поторопилась. Мэри Саттон назначила сеанс на завтрашний вечер. Значит, за сегодня и завтра Эди нужно было разыскать Беглого духа и высоединить его с тенью. Иначе велик риск, что тень объявится снова и тогда им придется оборвать сеанс раньше времени и лишиться премии». «Эдди и Деланев...» Она умолкла и, прикусив губу, стала наблюдать, как Эдди заканчивает одеваться. Только когда та нагнулась завязать шнурки, Вайрет заговорила снова. «Я бы предложила сходить в церковь с тобой, но я обещала утром встретиться с мистером Биллингсли», Он хочет познакомить меня с режиссером крупного театра и договориться о прослушивании. Ничего страшного, ответила Эди, впервые чувствуя благодарность к Маржу. я и сама справлюсь. А еще мне сказали передать тебе, что мистер Хадл просит всех сегодня прийти в театр к трем часам. Не представляю, зачем, но Лилиан подозревает, что он опять что-то задумал. Эдди, затягивая шнурки, застонала. Тогда мне надо бежать. Выпрямившись, она схватила с комода несколько шпилек и наскоро собрала волосы в пучок на макушке. «Если задержусь, скажи, пожалуйста, мистеру Хадлу, что у меня была назначена встреча, и я...» «Да, конечно, скажу». «И, Эди, пока ты не ушла, я переживаю за Руби». Эди так и застыла. «За Руби? А что такое? Кажется, сегодня утром она не приходила. Я постучала к ней по пути в ванную, и никто не ответил». Эди подняла брови. «Может, она еще спит?» Или снова куда-нибудь ушла? Возможно, но по мне странно, что она Вай. Может, это подождет, ладно? Руби постоянно с кем-нибудь сбегает, а если мне к трем надо в театр, у меня правда мало времени. Вайлет нахмурилась сильнее, потом помотала головой и встала с кровати. Конечно. И Эди, скажи мне, если понадобится помощь с духом, ладно? Кивнув, Эди направилась к двери, стараясь не обращать внимания на новые уколы вины. Она и так уже утаила от сестры правду о смерти матери. А теперь к этой лжи добавилась другая. Но это же совсем ненадолго. Вот узнает чуть-чуть побольше. Не давая себе времени передумать, Эди через плечо распрощалась с Вайлет, распахнула дверь и припустила по коридору.